Глава 25. Привет! И с возвращением в последний выпуск подкаста и романтического челленджа, извините, что мне не жаль. Вы, наверное, спросите, почему последний? Что ж, с одной стороны, мне очень не хочется завершать мой маленький проект, который принес мне столько веселья. К тому же, мне так нравилось быть с вами. Но с другой стороны, я на седьмом небе отчасти. Второе свидание прошло прекрасно. А также и третье, и четвертое. Мне кажется, что я, наконец, встретила того самого. Еще рано говорить, но знаете, когда вы вдруг почувствовали связь, я ее чувствую, и по его словам, он тоже. Мы начали с того, что оба удалились с телефона в Тиндер. По-моему, в наши дни это уже важный показатель серьезных намерений, разве нет? И если у нас все получится... Моя жизнь сильно изменится. Может, мне даже придется оставить позади свою жизнь в Нью-Йорке. И это довольно страшно, но и волнующе тоже. И я спрашиваю себя, не слишком ли тороплюсь? Посмотрим, что принесет нам будущее. Но пока что это значит завершение этих подкастов. Как-то странно записывать последний подкаст, не оставив вам челленджа. Так что вот он. Будьте собой. И слушайте своё сердце. И прямо на этом месте подкаст резко оборвался. Как странно, подумала я, что она встретила кого-то одновременно со мной. А потом вспомнила, что это не так, ведь подкасты были записаны несколько лет назад. Интересно, как сложилась ее жизнь? Остался ли тот мужчина, о котором она говорила, тем самым? Поженились ли они? Есть ли у них дети? Счастливы ли они вместе? Но потом поезд прибыл на мою станцию, и я перестала думать о ней и сосредоточилась на своей задаче. Сегодня был второй рабочий понедельник в январе, день, который журналисты называют «грустным понедельником». Прошла ровно неделя с того дня, когда мы с Ксандером подали в Колтон Кэпитал заявление об увольнении. Мне полагалось много выходных, на которые у меня не было времени. Некоторые дни я продолжала работать в уведомительный срок. Примечание. В трудовых договорах срок уведомления – это период времени между получением письма об увольнении и окончанием последнего рабочего дня. А в свободное время планировала наше путешествие в Азию, которое может затянуться на три, а то и на 6 месяцев. В голове было столько картинок сверкающих пляжей, улиц с неоновыми огнями, которые нас ждут узких дорожек, идущих сквозь буйную растительность. Целое множество всего, почти такого же увлекательного, как и сам Ксандр. Когда он предложил мне поехать с ним, я немного засомневалась. «Не слишком ли рано?» «То есть, мы же только начали, но ну, ты знаешь, это...» «Рано», — сказал он, «но, по-моему, не слишком. Это отличный способ узнать друг друга. Да и вообще для Гарри с Меган это сработало». Я засмеялась до да абсурда, обрадовавшись тому, что он знает эту деталь о королевской чете. Я думала и о деньгах, которые осторожно откладывала для того, чтобы внести залог за квартиру, и о том, как это практично, и о своей мечте купить собственное жилье. Но это может подождать. Теперь у меня появилась другая мечта. Как и плохая девочка, я собиралась изменить свою жизнь, храбро вступить в неизвестность, Готовая принять новый челлендж. Мы с Тенци встретили Рождество вместе, как и планировали. Провели весь день в пижамах за телевизором. Адама дома не было, он уехал в Ричмонд к своим дяде и тете, а также Бьянке, Генри, Медди и остальному клану Уилмотов. Уверена, что они были в восторге и одновременно в шоке от того, что их белая ворона вдруг устроилась на работу в хеджфонд. Я волновалась о Тенси и словно дотошная мамочка постоянно спрашивала, все ли у нее в порядке. Она спокойно отвечала, что да. Тенси снова и снова повторяла, что вернет рэнса словно Скарлетт Охара, из «Унесенных ветром». Оставалось только узнать, как. Я ей об этом не говорила, но в душе надеялась, что вместо этого она постарается узнать, почему этого не стоит делать. Мы, Тенсе, Ксандер и я… Встретили Новый год со всеми моими друзьями, включая Мэдди и Генри. Мы с Мэдди, наверное, полчаса извинялись друг перед другом за свое ужасное поведение и сокрушались о том, что почти разрушили нашу дружбу. Мы ее не разрушили, но я знала, что все изменилось. Той ночью я спросила у Медди и Генри, что мне делать с Майлзом. Конечно, я не собиралась ничего с ним делать. Если б я снова увидела этого мерзавца, то с радостью бы заехала ему коленом под живот, ну или опрокинула бы ему на голову целую пинту. Ладно, не стало бы, это уже недостойно. Зато с радостью бы посмотрела сквозь него и пошла дальше, навстречу собственному счастью, потому что я знаю, что я лучше этого. Я волновалась насчет его жены и об этом и спросила. Стоит ли ей сказать? «Я знаю адрес ее почты, место работы, да и все остальное. Не могла бы элементарно ей обо всем рассказать, но правильно ли это?» Мэдди ответила, «Конечно, правильно. Если бы Генри мне изменил, я бы хотела об этом знать. Но ты же так не сделаешь, правильно, Генри?» Генри сжал ее руку и сказал, «Но все же, может, не стоит. Может, это был первый и последний его проступок. Может, извини, Шарлотта». Она только что узнала, что беременна, а ты скажешь ей это в самый неподходящий момент. «Изменил раз, изменит еще», — сказала Хлоя. «Он такой, какой есть. Возможно, она уже знает или подозревает, но отказывается в это верить». «Может, он сам решится», — сказала Молли. «Дай ему шанс. Он же знает, что ты ей скажешь, если он сам этого не сделает». «Ты точно делаешь это ради нее?» — проницательно спросила Тенси или просто потому, что хочешь скинуть с себя вину за произошедшее?» Я подумала об ужасном секрете, который она так долго держала в тайне. И как я уверяла ее в том, что она должна во всем признаться Ренце, и что в итоге произошло. Я правда не знала ответа. «А что ты думаешь?» — спросила я Александра. «Я думаю, что ты должна делать то, что считаешь правильным», — сказал он. Обнадежил, но не помог. В ту ночь Молли всех поразила. Она сказала, что совсем устала ждать, когда Уильям сделает ей предложение, и сделала его сама. По ее словам, Уильям мямлил, запинался, сказал, что не уверен, что сейчас подходящее время, и Молли взяла и бросила его. «Было классно», — сказала она. И я такая, «Слушай, если ты меня не ценишь, то я лучше найду того, кто будет меня ценить». Он выглядел так. Будто сел на унитаз и вдруг понял, что кто-то оставил крышку закрытой. А мне-то этот взгляд знаком. Я видела его в зеркале каждый раз, когда он так делал. «Придурок!» «Придурок!» — прокричали мы все. Я сказала, «Знаешь, если ты решишь снова начать с кем-нибудь встречаться, послушай один классный подкаст». Но теперь, когда все торжества закончились, я успела много об этом подумать и решила, что... Не буду затыкать свою совесть, не ради мести, а потому что это кажется мне необходимым. Я провела много времени в интернете, разыскивая разную информацию о жене Майлза. Вы знаете, как это бывает? Хочешь что-то быстренько загуглить, и вот уже 2 часа ночи, а ты сидишь в тупике, открываешь то одно, то другое, и все, не можешь остановиться. В итоге выключаешь телефон и ложишься спать, И это даже когда просто ищешь идеальный свободный черный свитер, или пытаешься разобраться, что вообще происходит с Брекситом, и так далее, не говоря уже о том, когда пытаешься проникнуть в голову женщины, которую оскорбило самым неподобающим образом. Я почти сразу нашла ее работодателя агентство по работе с талантами под названием Эффект домино, которое, судя по всему, специализировалось на продвижении всяких инфлюенсеров, которыми, как я обнаружила, Были люди с огромным количеством подписчиков в социальных сетях. О некоторых из них я даже слышала. Например, Ализе Саммерс, чьи уроки макияжа я несколько раз смотрела. Или о Глене чье имя видела в списке самых богатых людей в возрасте до 25 лет. Или сияющей Джемми, чье имя, лицо и фиолетовые волосы были мне до боли знакомы. Но были и гораздо менее знакомые имена. Я кликнула на пару из них, посмотрела некоторые из их видео, погрузившись в мир распаковки подарков, прохождения игр в прямом эфире, а также всяких розыгрышей. А потом, по одной из ссылок, мне открылось видео, записанное парнем по имени Чарли Берри. Но с первого же кадра я в ужасе отбросила от себя планшет, а потом закрыла окно и перестала смотреть. Потому что Чарли Берри жил в квартире, где... Как я думала, жил Майлз и снимал свои видео с дивана, на котором мы занимались сексом. И если мне нужны были еще доказательства правоты-бьянки, то они были прямо передо мной. После этого я стала избегать Ютуба и сосредоточилась на том, как связаться со Слоан Кэссиди. Мне стало интересно, почему она оставила свою девичью фамилию, выйдя замуж за Майлза. Я с болью подумала, что если бы тогда, когда мне казалось, что я его люблю, он сделал бы мне предложение, я бы с радостью избавилась от своей девичьей фамилии. Но, подумала я, его любви к Слоуан хватило, чтобы позвать ее замуж, но не хватило, чтобы сохранить ей верность. Я подумала и о других вариантах того, как можно было бы это сделать. Ее можно было без труда найти в интернете, у нее есть странички во всех социальных сетях. Я могла бы написать ей на почту или LinkedIn, запросить, чтобы она ответила мне в личных сообщениях в социальных сетях, подписаться на нее в Твиттере и надеяться, что она подпишется на меня или впервые проявить активность в Snapchat и попытаться связаться с ней там. Я решила воспользоваться старым способом. Позвонила в «Эффект Домино» и попросила соединить меня с ней. Но когда секретарша спросила, кто звонит, я повесила трубку, не в состоянии с этим справиться. Я решила подождать, когда она выйдет с работы, и пристать к ней на улице. Это казалось мне и страшным, и унизительным, но выбора не было. Но с утра мне предстояло поработать в Колтон Кэпитал, и впервые моя работа была несложной. Количественные показатели фирмы на конец года были прекрасными, И единственное, что оставалось, поработать с пиар-агентством и убедиться, что о нашем пресс-релизе узнают везде и повсюду, и помочь Пирсу распланировать кучу встреч с потенциальными клиентами, от которых его ежедневник трещал по швам. Однако у Марго было довольно бурное начало года. Я была свидетелем нескольких напряженных встреч между Колином и руководителем подразделения в аквариуме, из которого она выходила очень взволнованной и нервной, совсем не похожий на саму себя, всегда такую тихую и спокойную. «Могу чем-нибудь помочь?» — спросила я несколько дней назад. «Если только хочешь заставить Майлза Тейлора вытащить голову из задницы и завершить ремонт офиса в нужные сроки», — ответила она печально. «Скоро он получит уже вторую желтую карточку». Мое лицо загорелось от смущения при одном упоминании его имени. И больше я ничего не сказала. Но этим утром в понедельник все мои мысли были направлены на жену Майлза, а не на него самого. И когда я увидела знакомую фигуру в костюме с серебристыми волосами, прошедшую вслед за Марго мимо меня, я подумала, что у меня начались галлюцинации. Он смотрел прямо вперед и даже не взглянул на меня. А я не отвела взгляд от экрана. «Какого хрена он тут делает? Почему они не пошли в конференц-зал?» И почти сразу все прояснилось. Марго проводила Майлза до аквариума и усадила там со стаканом воды. «Сегодня без печенья», — заметила я, — «и даже без кофе». Марго оставила его там одного и вернулась к себе. Я видела, как она включила экран, поводила мышкой, пару раз постучала пальцем по клавиатуре, потом закатала рукава и на мгновение закрыла глаза, будто стараясь думать о чем-нибудь хорошем. Потом из своего офиса вышел Колин. Его лицо уже пылало кирпично-красным цветом над скулами, а на висках были капельки пота. Он немного ослабил галстук и медленно направился к аквариуму. Все вокруг меня, все мои пока еще коллеги, взглядом следили за его передвижениями, при этом держа головы прямо. Грег встал со стула, взял диктофон и блокнот, исписанный мелким почерком, и пошел за Колином, побледнев от тревоги. Марго снова закрыла глаза, сделала глубокий вдох, потом покачала головой, встала и побежала в туалет, где и осталась на ближайшие полчаса. И только трейдеры в безопасности за своими столами в конце комнаты не боялись показать свои истинные эмоции. На экране моего телефона то и дело выскакивали сообщения из группы в WhatsApp, в которую они меня недавно добавили, и в которой также были Ксандер, Ренс и помощники Колина, но не он сам, не и ни Марго. Пять к одному его выкинут с работы. Он уже на два месяца отстал от плана и на полмиллиона превысил бюджет. Готов поспорить, что босс назовет его словом на М. Но тогда Грег должен скинуть нам аудиозапись для подтверждения, иначе отменяем все ставки. Ну что? «Кого возьмут, когда Тейлора уволят? Я ставлю 15 к 1 на Персела, 10 к 1 на Капиту, 5 к 1 на Аткинса, 1 на 1 на Фостера и 33 на 1 на остальных». От столов трейдеров послышался взрыв смеха, но Колин посмотрел на них, и сразу же все замолчали и притворились, что работают. Осмотрев свои владения в последний раз, босс вернулся в аквариум и закрыл дверь. Зрелище было ужасное. Колин кричал, не переставая. Майлз весь съежился. В один момент он развернулся и открыл дверь, собираясь уйти. Но Колин схватил его, буквально схватил за воротник и заорал на весь офис. Я с тобой еще не закончил, ты. Пока дверь снова не захлопнулась. И наконец все кончилось. Колин распахнул дверь и пошел прямо к лифту. Грег вышел за ним, бледный и дрожащий и вернулся на свое место за психологической помощью от Брайони. Майлз остался один в аквариуме. Он положил локти на колени и закрыл лицо руками. Он оставался там вплоть до того, когда я пошла искать Марго в туалете. Сказала ей, что все кончилось, и попросила его проводить. «Хорошо», — сказала она, расправив плечи. «Девушка должна сделать то, что должна сделать». Примечание. Слава песни Girls Got To Do. What a Girls Got To Do, исполнительница Минди Маккрити. Весь Колтон Кэпитал наблюдал за тем, как она вышла в стеклянный офис и нежно похлопала Майлза по плечу. Он буквально вздрогнул, но послушно встал. Они остановились на минутку, потом марго открыла дверь, крепко взяла его за локоть и вывела из офиса. От трейдеров послышался взрыв насмешливых криков. Майлз не поднимал головы. Он позволил Марго довести себя до лифта, как будто сам бы не справился. Майлз был похож на какого-нибудь преступника по телевизору, который совершил постыдные преступления и теперь под конвоем полицейских идет в зал суда. Вот только его лицо не закрывал капюшон. А потом все закончилось. Мне не было его жаль, ни капельки. Я чувствовала что есть еще один человек, перед которым я в долгу. И сейчас я ее найду, скажу ей, в чем виновата, и стойко выслушаю все, что она мне скажет. И я купила кофе и уселась на высокий стул в углу у окна в кафе в Сохо. В нескольких минутах ходьбы от офиса Колтон Кэпитала и для прикрытия вытащила ноутбук. В окружении людей, для кого это, кажется, было дневным местом работы, Я была настолько незаметной, насколько вообще возможно, даже несмотря на то, что осталась в пальто и шарфе, готовая выбежать, как только увижу, что она вышла из офиса, через стеклянную дверь. Звучит глупо, и я чувствовала себя глупо. Но держала на экране телефона ее фотографию, чтобы точно знать, что это она. Я просидела там целый час, как худший частный сыщик в мире, глядя то на экран, то на дверь, потом снова на экран при этом все больше и больше волнуясь и скучая. А еще я все больше и больше хотела в туалет. Это все из-за кофе. Если бы я была частным сыщиком на посту, то пустила бы и вход стаканчик от кофе. Но это если бы я была в машине, и у меня был член. Но у меня нет ни первого, ни второго. Я посмотрела на закрытую стеклянную дверь через дорогу и на экран. Без четверти пять. Но не может быть, чтобы кто-то вышел из офиса без четверти пять. Даже если бы в пять у них было совещание, они бы уже ушли. Сейчас еще слишком рано, чтобы идти домой. Я же могу отлучиться на две минутки, правда? А если упущу ее, вернусь в другой день? Или, конечно, нет. Я закрыла ноутбук, положила его в сумку, собрала вещи и кинулась туда, куда указывала стрелка, Под железной вывеской, с женщиной в старомодном платье с оборками и с зонтиком в руках. Надеюсь, что никто не украдет мой наблюдательный пункт. Я прошла через несколько деревянных дверей, вниз по лестнице и потом по коридору. Чёрт, это что, шутка, что ли? И, наконец-то, нашла дверь, которую искала. Я воспользовалась туалетом с удивительной скоростью, помыла руки и побежала назад по коридору и лестнице в кафе. А вот и она. Слон стояла у прилавка с многоразовым бамбуковым стаканчиком в руке, в который бариста, кажется, только что налил кофе, и болталась с ним, как со старым другом. Учитывая то, что ее офис находился буквально в пяти шагах отсюда, это, скорее всего, было правдой. Я остановилась, желая убедиться на все сто процентов. Она казалась меньше, чем на фотографиях, на пару сантиметров ниже меня, несмотря на то, что на ней были красные лакированные кожаные ботинки на небольшом каблуке. Благодаря поднятым наверх темным волосам она казалась зрительно выше. На секунду я задумалась, не ошиблась ли. Но ее стиль невозможно было ни с кем перепутать. Это приталенное черное пальто, стрелки и красная помада. Я видела их на каждой фотографии жены Майлза, которая мне попадалась. Потом я услышала, как Бористо сказал: Да завтра, слон! И я знала, что делать. Я подбежала, поймав ее, как только она дотронулась до двери. Извините, сказала я, вы случайно не слон, Кэссиди. Можно с вами поговорить? За секунду до ее ответа я поняла, что совершила две глупейшие ошибки. Первое это то, что я не догадалась, как работа научила Слоан отвечать людям. Все-таки передо мной была женщина, которая решала судьбу восходящих звезд. К ней, наверное, все время приставали девушки, которые и писали ей, и звонили, и твиты отправляли, и все впустую. Они надеялись, что если она их увидит, действительно увидит, то сразу же разглядит в них потенциал и сделает своими клиентами. Она знала, как с такими разбираться, «Дорогуша», — сказала она, — «мне нужно бежать, я жутко опаздываю. Но было бы здорово с вами поговорить. Пожалуйста, оставьте мне визитку». Она протянула мне блестящий красный прямоугольник, но я не взяла. Она посмотрела на меня пару секунд, потом толкнула дверь бедром и вышла. Если бы я только позволила секретарше дать мне услышать ее голос. Это и было моей второй ошибкой. Даже ее голосовой почты бы хватило. Ведь я часами слушала ее больше полугода. Она и была плохой девочкой. Той самой женщиной. Из извините, но мне не жаль.